в харчевне трёх пескарей Буратина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 Поминутно облизывалась Кот Базилио положил лапы на стол Усатую морду на лапы Уставился на пищу «Эй, хозяин!» «Важно!» — сказал Буратино «Дайте нам три корочки хлеба» Хозяин едва не упал навзничь От удивления, что такие почтенные гости Так мало спрашивают «Веселенький, староумненький Буратино шутит с вами, хозяин!» «Захихикала лиса!» «Он шутит!» — буркнул кот «Дайте три корочки хлеба и к ним вот того чудного зажаренного барашка!» И еще того гусёнка Да парочку голубей на вертеле Да, пожалуй, еще печеночки 6 штук самых жирных красей, приказал кот И мелкой рыбы сырой на закуску Короче говоря, они взяли все, что было на очаге Для Буратино осталась одна корочка хлеба Алиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились. Ой, отдохнем, часок. Ага, часок. Ага, а ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас разбудить, хозяин.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 «Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге э -э -э -э, к лесу!» Буратино кинулся к двери, но хозяин встал на пороге, прищурился, руки упер в бока. «А за ужин кто будет платить?» «Ой!» <свеческая> – пискнул Буратино. <свеческая> <свеческая> «Сколько?» «Ровно один с золотой!»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 Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла «Не верь, не верь, не верь!» Он с досадой остановился «Чего тебе?» «Не верь коту или се!» «А ну тебя!» Он побежал дальше и слышал, как Сплюшка верещала вдогонку «Бойся, Бойся разбойников на этой, на этой дороге!», дороге.